ТЕПИ Пробуждение С осени много зеленой травы оставалось по косогорчикам, балочкам, пустырям и другим неудобным местам, но продолжительное безснежье с морозами и ветрами превратило ее к весне в тусклую одноцветную ветошь. Однако травяная жизнь не прекратилась, И едва солнце успело убрать тонкий слой пропыленного снега, как чистенькими звездочками зажелтели на этой ветоши цветочки гусиного лука, стали пробиваться розоватые шильца ростков других трав. Грачи на такой серости, конечно, за версту видны, а жаворонок рядом опустится, и не увидишь его. До того неразличим цвет птичьего пера и цвет жухлой прошлогодней травы. И не только жаворонка. Куропатку в двух шагах не заметишь. Первый суслик, проснувшийся раньше своих соседей, тоже словно слился с местом. Только светлый краб по сероватой шерстке, да искорка от весеннего луча в вагатовом глазу Немного выдают зверька. Закрылся суслик в своей норе чуть ли не в середине прошлого лета. Сделав в подземелье гнездо, забил изнутри ход норы земляной пробкой и заснул на полгода. Наверху шли холодные осенние дожди, трещал мороз, чередовались метели с оттепелями, оттаивала и снова замерзала почва, но до глубокой обители не доходило ни отзвука налетевшего ненастья. Такая спячка позволяет зверьку без запасов до свежей травки дотянуть, от болезней избавляет, да и от врагов тоже. К концу зимы холод глубже пробрался в незащищенную снегом землю. И, может быть, это он разбудил Суслика до прихода настоящей весны. Пришлось тому еще сколько-то несчитанных дней ждать, пока решился открыть нору. То ли ему от холода не в мочь стало, то ли, подкопавшись к поверхности, почувствовал теплую сырость, освобожденной от мороза земли, но не мог дотерпеть до последних часов. Выцарапал, выгрос, выход на поверхность а прежний, летний, остался забитым земляной пробкой. И образовалась на том месте, где выгроз суслик выход, норка, такая аккуратная, такая круглая, будто высверленная, только тоненькие крешки по стенкам мочалится и ни комочка, ни крошки земли рядом, словно вбили острую гладкую палку толщиной с черенок лопаты, и, не раскачивая, резко выдернули. Такую норку не увидишь издали, она как колодец без сруба. Весь грунт из нее хозяин затолкал где-то внизу, в свободный от норок или в остаток летнего хода. Так выходит весной каждый суслик. И называется «вертикальная норка» без выброса земли, веснянкой. По веснянкам, пока не закрыла их трава, можно легко пересчитать зверьков, которые благополучно проспали зиму. И не только пересчитать, но и проследить их судьбу, осматривая норки хотя бы раз в неделю. Если в какой-нибудь из них ниже входа будет натянута паучья сеть, с прилипшими к ней мелкими соринками, с ветром с поверхности. Это верное свидетельство того, что была у суслика последняя в его жизни встреча с хорьком или орлом-карликом, который регулярно наведывался в суслиное поселение. Края веснянок быстро сглаживаются при частых выходах зверьков. А когда из материнской норы начинают вылезать суслята, вход приобретает форму неширокой воронки. Звереныши, опасаясь сразу выходить из норки, по двое, по трое торчат из нее этаким букетом, по-своему оценивая солнечный мир. Единственное, чему верит суслик, — его глаза. Движение любого предмета может насторожить и испугать суслика но его легко обмануть неподвижностью. Суслята поддаются на этот простой обман очень легко. Стоит замерев немного посидеть около выводковой норы, как над ее краем блеснет черный глаз самого нетерпеливого или смелого. Можно не шевелясь, разговаривать в полный голос, и зверек даже не задержит взгляда на фигуре человека, стоящего в трех-четырех шагах от его жилья. Следом выползут и остальные. Степные орлы и старые опытные лисы знают об этой особенности поведения зверьков и охотятся на сусликов, ложась рядом с норой и ловя легкую добычу без погони. Наверх зверенышей толкает не только любопытство но и голод. Этим можно воспользоваться, чтобы разглядеть суслят получше, понаблюдать за их поведением и взаимоотношениями. Накрошите вокруг входа немного хлеба или печенья, и суслиное семейство наградит вас за это забавными сценками. Следом за детенышами нередко выходит их мать, и, не замечая подвоха, вместе с ними принимается за угощение. Но в ее поведении несравненно больше настороженности, чем у всех суслят вместе взятых. При малейшем намеке на опасность она не позволит ни одному из них остаться на поверхности. Замешкавшегося сусленка она хватает зубами и уносит с собой, и без ее позволения не вылезет потом. Не один. Подросшие, незадолго до ухода из родительской норы, молодые зверки, вылезают уже, когда кому хочется, и следом за ними иногда в неположенное для кормежки время выходит и мать. Может быть, за тем, чтобы все-таки, пусть напоследок, предостеречь их в случае опасности, а может быть, просто попастись рядом с ними. Зверьки жадно грызут печенье, держа кусочки в передних лапах. Суслик в еде всегда тороплив. Напуганные неосторожным движением человека, они, бросив лакомство, толкаясь, скрываются в норе. На угощение притягивает их, как магнит. И вскоре подростки снова наверху, и что-то вроде излишней самоуверенности проглядывает в их поведении. Может быть, так оно и есть? Ибо самую большую дань разным хищникам платит суслиный народец именно молодым поколением. Нора — постоянный суслиный дом. Если сложить все часы, проведенные сусликом, под открытым небом, получится не так уж много. С августа до апреля спячка. А остальные четыре месяца только по утрам, да перед заходом солнца, пасутся около нор суслики. В дождь сидят по норам, в сильный ветер тоже сидят, и под горячее степное солнце выходить не любит. А выдис спешат, скусив травинку, торопливо жуют у норок, готовые в любой миг без оглядки юркнуть в ту, которая поближе. У каждого суслика нор несколько. Так и живут в вечном опасении. У Суслика нет друзей. У него только враги. Орлы, коршун, пустельга, ворон и ворона, хорек, лиса. Да что орлы? С ним один на один умеет управиться Опытная сорока! Преградив путь к отступлению, не пуская зверька в нору, птица норовит ударить его в нос, и это у нее получается. Видимо, обманутый небольшим ростом врага суслик отваживается пробиваться в главную нору, а не бежит в запасную. Всех и всего боятся суслики. Смелы только друг с другом. Да с саранчой, которую ловят и едят с аппетитом, разнообразие этим свое вегетарианское меню. А со своими по весне дерутся, не страшась укусов острых зубов. У сусликов нет и намека на семью, и зверьки бывают терпимы друг другу только в момент короткой весенней встречи. А потом самка остается в своем доме одна. И дети из родительской норы уходят еще детенышами, сами осваивая азы самостоятельной жизни. Без обучения сами узнают нужные травы, сами с одинаковым умением выкапывают собственные норы и устраивают в них гнезда. В спячку залегают позднее взрослых, а взрослыми становятся во сне. Первый весенний суслик поспешил вылезти наверх не потому, что проголодался или забыл, что такое осторожность. Нет, у него еще кое-что осталось от летнего запаса. Выскочив на холодную мокрую землю, он поначалу замер то ли от яркого солнца, то ли от весеннего вольного воздуха, то ли от птичьего свиста. Но замер лишь на несколько минут а потом пошел шнырять по косогорчику. Нет ли где еще открытой норки? Так и не отыскав ни одной гостеприимной норки по соседству, этот смельчак установил заново границы своего участка, почистил на нем одну из прошлогодних норок, но внизу был еще лед, и он оставил это занятие. Поковырялся в земле, выкопав что-то съестное, и спрятался от холодного ветра снова в свое гнездо, сухое и еще не потерявшее тепла. А в ночь случилось такое, чего он в своей короткой жизни еще не видал. Мягким снегом покрыло все окрест. И до полудня, пока не начала исчезать с косогора эта холодная пугающая белизна, Он не выходил из норы. А потом, с уверенностью почти прямиком, припадая к земле и не растаявшему снегу, помчался по склону и без задержки нырнул в свежую веснянку, которой вчера на этом месте еще не было. Пока сидел суслик в чужом доме, подул теплый ветерок. Растолкал по краям небосвода тучи, и вновь зазвенел жаворонок. а подалёк от его норки раскрылся, будто загорелся первый цветок Адониса. Другое название растения. Горит цвет весенний. В пасмурную погоду горит цвет виден во время цветения шагов за 200 а при полном свете апрельского дня на добрую сотню дальше у крупных многолепестковых цветков нет аромата но зачем он им при такой яркости желтизны ярче этой уже не может быть в травяном мире горит цвет один из ранних цветков степи как синий подснежник в Дубраве, мать и мачеха на пустыре. Его толстобокие бутоны готовые с осени и раскрываются прямо на холодной, еще не совсем оттаившей земле. Как нетерпеливы они, эти степные первоцветы! Скорее, скорее, явить миру свою красоту, а подрасти и подняться можно потом. Иногда лепестки касаются нерастаявшего снега, и кажется, что не от солнца, а от их близости льдистые крупинки превращаются в чистые капельки, и в каждой горит крошечное солнце. Под таким цветком в первые дни его жизни и листьев еще не видно. Они вместе с бутонами сжаты в мохнатый комок неопределенно темного цвета. По этому комку еще одно название у растения — мохнатка. Весь день сияет цветок, а к ночи гаснет, поворачиваясь к земле. Ни одной весенней красотой знаменит горецвет. В его тонких резных листьях течет сок, который крепляет больное сердце человека. Народная медицина давно знает целебную силу этого растения. Ценится оно и в научной медицине. Но все меньше становится Адониса в степи, даже в самых неудобных землях. То вырубят его с корнем, то склон распашут до самого днища, пустив на него вместо степного разнотравья свору сорняков-злодеев. Расти горит свет, может, почти на голом милу, но семена, чтобы дать всходы, должны пролежать в почве чуть ли не полных десять лет. Суслик пробежал мимо этой красоты, видимо, зная, что ему для еды горецвет не годится. И вдруг у самого входа в свое жилище он приостановился от неожиданности. «Совсем рядом». Послышался свист суслика, и не какой-нибудь, а звук его собственного голоса. В следующую секунду я был удивлен не меньше суслика, которого тут же потерял из виду и не искал больше, потому что услышал за спиной отчетливый бой перепела, хотя до его прилета оставалось не меньше двух недель. Перепел? Пробил близко, отчетливо, но как бы в четверть силы, и смолк, словно испугавшись недовольного крика пустельги, которую заставил замолчать своим рассудительным дудуканьем удот. Все голоса звучали одинаково негромко, одинаково натурально и с одного места. На едва заметном холмике у старой суслиной норки, в глубине которой еще не растаял зимний ледок, стояла тонконогая невзрачная окраски птица, которой вчера тут не было. В Донское подстепье прилетела жительница пустынь Каменка-Плесунья. В Заволжье и Казахстане эту птицу можно встретить всюду, где есть свободные суслиные норки. У нас она... Большая редкость. Степни лес бывает, что не только хороших, но даже никаких певцов, кроме сверчков, нет в степи даже в самое певческое время. Где поет хотя бы один жаворонок, этого вполне достаточно, чтобы быть слушателем. Но там, где поселяется плесунья, можно развлекаться, слушая тех, Кого за свою жизнь слушала она? Среди степных птиц каменка Плесунья Такая же, как скворец среди лесных. Собственной песни нет, Но зато есть редкостный дар пересмешничество, талант. Пожить бы ей хотя бы недельку в мае На опушке Шипова леса Или на Усманском лугу, и какие бы потом колено и целые птичьи песни или лягушачьи рулады раздавались на степном косогорчике. Частота звучания и безукоризненность передачи чужого голоса или механического звука таковы, что нередко только необычность обстановки, в которой раздаются эти звуки, заставляет искать их источник. Разве не остановишься в недоумении, услышав жаркий полдень жабью трель или пиликанье степного сверчка сверху с проводов высоковольтной линии. Фырканье лошади, звяканье железной цепи, суслиный пересвист. Все, с чем прилетает пересмешник весной, он помнит с прошлого года, все новое схватывает мгновенно. Остановившись на снеговой лужице, два пролетных кулика-поручейника Пошарили клювами по дну, постояли словно в раздумье И, крикнув друг другу, улетели дальше Улетели, а голос остался, понравившись Плесунье И долго потом Поручейникова «И-ти-ти-ти» Раздавалось там, где сами кулички больше не появлялись Плесунья устраивает гнездо в норке суслика или другого степного грызуна. Пожалуй, потому и прилетает так рано, когда просыпаются суслики, чтобы ей досталось что-то из прошлогодних убежищ, пока хозяева заняты другими делами и не спешат чистить запасные норки. Умеет плесунья и отстоять занятую норку от вторжения настоящего хозяина и благополучно выводит в ней птенцов. Нора — надежное укрытие для плесуньи только от пернатых хищников. Вход-выход в ней один единственный, и от хорька нора не защита. Зато пусть эльге, степному соколу никогда не удается поживиться за счет плесуньи, Когда птенцы гурьбой начинают выходить из норы, когда им не сидится в темноте, пустя не успевает захватить их врасплох. Завидев хищника, они без суеты и толкотни быстренько шмыгуют в норку и не выходят, пока не прилетит с кормом отец или мать. Но все это птенцы, суслята, настоящие сверчки — Сиренево-розовые подушки душистого чабреца Будет потом, летом. А пока на грязном косогоре Лишь одна пересмешница-плесунья С явным озорством Дразнит суслика и пеликает летним сверчком, Да горит золотым блеском Яркий цветок цвета.